Драйпегова вручила Гирье рекомендательные письма, которые привезла с собой. Она сказала, что по этим письмам ей немедленно будет назначена частная аудиенция, и доктору надо было только узнать время этой аудиенции. Он был вынужден согласиться выполнить это поручение и, забрав письма, отправился в замок. Странное, романтическое, почти сказочное впечатление производил замок этого присоединенного к России немецкого города, где жил французский король. Замок был построен в древнегерманском стиле – У его ворот стоял русский часовой, а первый же человек, которого Гирье встретил во дворе замка, был во французском парике и в шляпе и плаще старинного французского покроя, вытесненного новой модой директории. Гирье, вежливо приподняв шляпу, спросил, где он может найти графа Рене. И человек, в свою очередь приподняв шляпу и радостно улыбнувшись, услышав французскую речь, показал ему на небольшую дверь во флигеле. Двор был покрыт лежавшимся за зиму, смерзшимся и грязным снегом, по которому были протоптаны тропинки от одних дверей к другим. Видно было, что тут часто сообщались между собой. Герье пошел к указанной двери. К ней на цепочке по-старинному был привешен молоток, служивший вместо звонка. Доктор ударил молотком в дверь, и она отворилась через некоторое время. Отворил ее лакей в ливрее с герцогскими гербами». Лакей был в пудренном белом парике, с гладко выбритым морщинистым старческим лицом. Его леврея была старая и потертая, но с тем большей гордостью выпрямлял он свою сгорбленную спину и, по-видимому, с тем большим достоинством носил на своем теле обветшавшее одеяние. Выражение лица и вся фигура лакея говорили, что какова бы ни была его леврея, И какова бы ни была окружающая обстановка, ничто не может изменить тот порядок, в котором он был рожден, вырос и воспитан, и который должен существовать для него поэтому везде, где бы он ни находился». «Русский человек непременно, при всем своем уважении к такому достоинству, сейчас пошутил бы, внутренне назвал бы лакея мумией, что ли, но швейцарец Герье, даже как будто проникся некоторым благоговением при виде этой лакейской важности, и скромно, но тоже не без достоинства, назвал себя и осведомился, может ли он представиться графу Рене. Он так и сказал представиться, что, видимо, очень понравилось старику лакею, и тот предложил ему подождать вестибюле. Этот вестибюль был пространством не шире квадратной сажени и находился непосредственно за дверью. Пол тут был каменный, и здесь же стоял шкаф с какой-то посудой. Лакей пошел докладывать. Минут через пять он вернулся и сказал, что граф просит господина доктора. Герье должен был оставить верхнее платье в вестибюле на руках старика и проследовать через низенькую комнату, как будто столовую, потому что посредине ее стоял большой стол, занимавший так много места, что шкаф с посудой пришлось вынести в вестибюль. Следующая комната служила кабинетом и представляла в своем убранстве странную смесь убожества с несколькими вещами поразительной роскоши и ценности. Граф Рене занимал квартиру в три комнаты на нижнем этаже замкового флигеля, как раз ту, где жил Иоган Берон, когда был еще простым конюшем герцогини Курлянской. Кабинет, в который вошел Гирье, был обтянут расписанным зеленым деревянным полотном, как это делали еще в самом начале XVIII столетия – Плохонько деревянная панель тянулась по низу стены. Панель и расписное полотно были изрядно потерты, а белый некрашенный пол был истоптан. Мебель состояла по преимуществу из стульев с плетёными соломенными сиденьями. Узенькое темное зеркало висело в простенке. Большой простой деревянный стол был покрыт великолепной турецкой шалью вместо скатерти. На столе стояла масляная корсельская лампа настоящего китайского фарфора. У стола на двух самых обыкновенных табуретках был помещен дорогой баул с черепаховой и бронзовой инкрустацией. На подзеркальнике виднелись превосходные работы бронзовой часы стиля Людовика XVI. На столе лежали несколько книг в красных софьяновых переплетах и табакерка, осыпанная бриллиантами. В числе других безделушек Герье заметил три миниатюры на слоновой кости в овальных бархатных рамках. Это были портреты, но какие именно Гирье не успел рассмотреть, потому что в ту минуту, когда он хотел нагнуться к ним, дверь отворилась, и в комнату вошел граф Рене. Это был высокий, стройный, не старый еще человек в пудренном парике и в шелковом, сшитом по моде Людовика шестнадцатого кафтане, в чулках с вышитыми стрелками и в башмаках на красных каблуках и с золотыми пряжками. Держался он необычайно прямо, высоко закидывал голову, И на почтительный поклон доктора, видно, как человек, привыкший к подобному почтению и не сомневающийся в том, что достоин его, ответил кивком головы, тряхнув ею назад и еще более выпрямившись при этом. «Доктор Гирье из Петербурга», – произнес он слова, которыми доктор велел доложить о себе. Гирье ответил утвердительно, сказав, что явился не по личному делу, а от имени госпожи Драйпеговой и передал рекомендательные письма. «Какую вы назвали фамилию?» – удивленно переспросил граф. И хотя доктор повторил еще раз, все-таки не мог уловить правильного произношения этой странной фамилии. Улыбнулся, покачал головой, прошел к столу и, распечатав письма, начал читать их, произнеся «Вы позволите?»